Издательство Эксмо. Анна Бахтиярова. Дух лунной башни. Читает Юлия Булавина. Пролог. 14 лет назад. Вчера я умерла. Знаю, как странно и нелепо это звучит. Понимаю, что сейчас мое искалеченное тело лежит в родовом замке, а мать гонит прочь темных плакальщиц, которых ненавидит. Завтра на закате останки придадут очищающему огню, люди стянутся из всех поселков, чтобы навсегда проститься со мной. И все же именно я пишу эти строки. Выжигаю их на бумаге последними искрами черно-синей магии, потому что ты один сможешь поверить. Поверить, понять и довести до конца то, что не сумела я». Какими же мы были глупыми? Беспечные дети, заигравшиеся силами, мощь которых представить не могли. Проклятие Ордена — не сказка, рассказанная на ночь. А злой дух Гвендерлин до сих пор здесь. Но он не летает над башнями замка в новолуние, как гласит легенда. Истинное зло обитает в зеркалах-близнецах. Теперь я это точно знаю. Я вспомнила, что была внутри них два года назад, в ту самую ночь, когда все случилось. «Разбей их!» «Уничтожь!» «Как это сделать, написано в книге надежды, до которой я не успела добраться. Ты сможешь, я верю. Ты сильнее, а главное, хитрее меня. Прости, что не посвятила тебя в поиске. За то, что попала в ловушку, и за то, что не могу назвать имя палача. Он остался для меня тенью, проклятым слугой духа. Сила уходит. Я чувствую, как растворяюсь, чтобы улететь ввысь, словно дымок от погасшей свечи. Но мне не страшно. Я буду рядом с душой, которую подвела при жизни. А значит, смерть не такое уж и зло. Прощай. М. В. Худой мужчина в черном, как крыло ворона сюртуке, провел кончиками пальцев по бумаге с огненными буквами и криво усмехнулся. Как красочно и поэтично. Особо впечатлительные натуры наверняка расчувствовались бы до слез. Здорная герцогская дочка всегда умела красиво говорить и убеждать окружающих в собственной правоте, что лично его раздражало до противного скрежета в зубах. с такими талантами однажды она заняла бы достойное место в стране превзошла бы даже деятельную матушку колиб захотела, но не сложилась сама виновата не стоило играть с огнем, но как удачно все получилось. Примем приглашение завсегдаата в карточного клуба и покинь замок на ночь, Письмо сейчас лежало бы перед другим магом. Его читал бы истинный адресат, который, без сомнения, сделал бы верные выводы из прочитанного. Верные и судьбоносные. Девчонка права. Он хитрее. Противник из него получился бы опасный. Конечно, он все равно будет искать ответы. Отчаянно биться о любые стены, но ему теперь не докопаться до правды. Ни ему, ни кому-то другому. За широким окном начало светать. С каждой минутой мир становился ярче. Поздней весной ночь уходит быстро. Но мужчина не обращал внимания ни на рассеивающуюся тьму, ни на первые лучи солнца, осторожно касающиеся стекла. Смотрел на ровные строчки и думал о том, какой длинный путь остался позади. Сколько раз приходилось ошибаться и начинать все сначала. Но он не опускал руки. Нет. Потому что знал, что цель оправдывает средства и жертвы. Остался последний раунд. Неважно, что ждать финала, придется еще 15 лет. Главное, процесс запущен. Никому его не остановить, не повлиять на ход событий. Тем более мертвой девчонки. Она не стала послушной марионеткой, но все же сыграла отведенную ей роль. Он получил от нее все, что хотел. «Прощай, Марго!» — шепнули сухие губы, пока рука подносила опасное письмо к свече, ставшей лишней в кабинете, залитым естественным светом. Покойся с миром». Часы пробили пять, и мужчина поднялся с кресла, потирая задеревеневшую спину. «Пора на крышу. На обряд встречи нового дня». Следовало спешить, он и так опаздывал, дав бессердечным детям повод позубоскалить. Он сбросил сюртук и накинул поверх рубашки плащ, наполовину черный, наполовину белый. Победно глянул на пепел, оставшийся от послания Маргариты, и быстрым шагом покинул комнату. Мужчина не заметил, как по стене прошла тень. Тень стройной девичьей фигуры с длинными, чуть вьющимися волосами. Он не почувствовал ее присутствия.